чтобы ненароком не пропустить чего-нибудь из того, что говорил приехавший. Кассенов уже с такой точностью излагал письмо партийной ячейки в волосной комитет, что если бы у Бострокова и возникли какие-нибудь сомнения, то после всего услышанного для них не осталось никаких оснований. Кассенов заметил, что глаза Бострокова подобрели и сделал еще один ход, чтобы окончательно расположить его к себе. «Извини, товарищ Быстрыков, за оплошность. Полагается все-таки предъявить тебе документы. Я забыл, а ты не спрашиваешь». Из внутреннего кармана пиджака Касьянов извлек бумажник, раскрыл его с подчеркнутой медлительностью. «Вот это удостоверение ГУПП Трепсоюза, должностное. Из него тебе станет ясной цель моего приезда. Как видишь, затеваем на Ватюгане постройку факторий». Настало пора вытряхнуть отсюда всякого рода торгашей и купчиков. Ну, а это письмо тебе, из Волкома партии. Порочено мне познакомиться с работой парк-ячейки, сделать коммунистам доклад о текущем моменте. Вот так, Бастырьков? Бумаги Касьянова внушали уважение. Удостоверение губ Союза было напечатано на бело-синей хрустящей бумаге и украшено внушительным угловым штампом и круглой печатью. Письмо из волосного комитета партии выглядело бледнее. Серая, толстая бумага, военного времени, тусклый машинописный текст, с проставленной от рукой буквой Р, расплывшийся угловой штамп. Печати у волкома не было. Это очень правильно, что беретесь за Васюган. Богат тут непочатый край, возвращая Касьянова документы, сказал Баструков. Надеюсь, что комуна нам поможет. Касьянов вытер платком спотевший и шею. Уж об этом и говорить не стоит. Одной из факторий, товарищ Баструков, губ Потреб Союз намерен построить здесь, на Белом яру. Как смотришь? Как смотрю, очень хорошо смотрю. Засмеялся председатель коммуны, про себя подумав. «Ну и чудак. Спрашивает еще, как смотрю, будто не понимает, что коммуне от этой затеи прямая выгода будет. Рыбу, пушнину, зерно не возить за Да и за городскими товарами не ездить, черт тебе куда!» «Сам понимаешь, товарищ Бастарков, времени у меня в обрез», озабоченно заговорил Касьянов. «Должен я за две недели объехать весь Васюган». Хотел бы вот о чем тебя попросить. Давай позови сейчас всех остальных коммунистов. Во-первых, съездим все вместе, посмотрим восточный склон Белого Яра. Там намечено поставить помещение фактории. Мнение парк ячейки будет учтено. Во-вторых, где-нибудь приткнемся у берега, посидим, поговорим. Есть кое-что сообщить строго по партийной линии. Касьянов пристально посмотрел на Баструкова, не хотя и не уловил в его глазах никаких сомнений, добавил упрашивающим тоном. «Уж ты, пожалуйста, не задерживай меня!» «Ах, Баструков, Баструков, вот тут бы тебе и воспротивиться желанию Касьянова. Ведь где-то в тайниках твоего сознания промелькнула искоркой мысль. А почему только коммунистов звать? У нас все коммунары заодно с нами. Поговорим со всеми, посоветуемся со всеми, «И текущем моменте важно послушать всем». «Такие слова хотел сказать Бастырков, но сказал совсем другое. «Мотя, к сюда». Мотька бросила все свои дела у печки и подбежала на зов председателя коммуны. С улыбкой посматривая на краснощекую, крепко сбитую девушку, Бастырков сказал. «Придется тебе, Матренушка, еще разок сбегать на раскорчевку. Скажи отцу с дядей Нитяем, пусть идут сюда». Пулей слетает дядя Роман. Мочка с такой быстротой бросилась на тропу, что, глядя ей вслед, Бострыков рассмеялся, ощерился скупой улыбки и касьянов. Сильная девчонка, воздух тут у вас силу прибавляет. Воздух как дрожжи, аж грудь распирает. Бострыков глубоко и свободно вздохнул, и крутая грудь его до отказа натянула старую, добила простиранную красноармейскую гимнастерку. Касинов покосился на Бострыкова, щуря глаза под очками. «Ты просил товарищ Бострыков в письме насчет помощи комуня семенным зерном. Будут вам даны семена. А как земля у вас? Сколько десятин готовы?» Кофенов знал, какую струну тронуть в душе Бострыкова. Стрепенулся Бострыков, принялся рассказывать, как готовят коммунары землю Казима Сееву, какой урожай рассчитывают получить на Таежной Целине.